К счастью, император Александр желает мира и признает положение Австрии в отношении южнославянского движения более затруднительным и обязывающим, нежели положение России. У России тут затронуты лишь интересы внешней политики. У Австрии же жизненные интересы внутренней политики. Фон Бисмарк С большой радостью я узнал о, по-видимому благоприятном ходе вашего лечения. Многократно благодарю вас за эту радостную весть. и от души желаю, чтобы неприятные последствия утомительного лечения кисингенскими водами также вскоре исчезли. Вы меня чрезвычайно обязали, любезный князь, изложив мне так ясно нынешнюю политическую ситуацию. Я восхищаюсь дальновидностью и государственной мудростью высказанных вами политических взглядов на позицию Германии в отношении нынешних и еще угрожающих в будущем осложнений за границей. Нет надобности говорить, что ваши напряженные усилия, направленные на поддержание мира, вызывают во мне самое горячее сочувствие и безграничное доверие. От души желаю, любезный князь, чтобы успех германской политики и признательность немецких государей и племен застали вас в добром здоровье и бодрости. К этому искреннему пожеланию присовокупляю самый сердечный привет и уверение в совершенном почтении и глубочайшем доверии с коими, любезный князь, неизменно пребываю вашим искренним другом. Людвиг Гогеншвангау, 16 июля 1876 года Киссинген, 29 июня 1877 года Я не мог избежать множества дел во время моего лечения, так как Рейхстаг чинил по вопросу о моем заместителе всяческие затруднения, бороться с которыми мне не позволяло в то время здоровье и таким образом я был вынужден контрассигнировать бумаги, даже находясь в отпуску. Конституция Германской империи возлагала на канцлера обязанность контрассигнировать акты, исходящие от императора. Это одно из средств, коими большинство Рейхстага старается добиться учреждения того, что понимает под названием «ответственного имперского министра», чему я постоянно сопротивляюсь, не ради того, чтобы оставаться единственным министром, но ради ограждения конституционных прав Союзного Совета и его высоких доверителей. Заседавшие в Союзном Совете представители являлись уполномоченными монархов и их правительств. Только в ущерб этим последним могли бы быть наделены полномочиями имперские министерства, учреждения, коих у нас добиваются, и мы вступили бы тогда на путь централизации, который, полагаю, едва ли послужил бы в будущем ко благу Германии. По моему мнению, Конституция не только дает моим непрусским коллегам по Союзному Совету право и обязывает их открыто поддерживать меня в борьбе против введения подобных имперских министерств, разъясняя тем самым, что я защищаю не только министериальное единовластие канцлера, но и права союзников и министерские полномочия Союзного Совета. Это является также их политической задачей. Я полагаю, что, высказав это Фредшнеру, Я поступил согласно со взглядами Вашего Величества и уверен, что представитель Вашего Величества в Союзном Совете вместе со своими другими коллегами облегчит мне борьбу с Рейхстагом, который настаивает на учреждении ответственных имперских министерств. Если выбор Вашего Величества пал, как я слышал, на господина фон Рудгарта, то, судя по всему, что говорил мне о нем Гогенлое, я должен почтительнейше благодарить вас за это назначение. и полагаю, что я буду в состоянии обсуждать с ним вполне откровенно не только внутренние, но и внешние дела империи. Это весьма важно по отношению к представителю Вашего Величества и в служебном отношении, и лично для меня.